Глава 13. «Дела», только и смог тихо прокомментировать Авдеич, увидев царящий на площади трех вокзалов бардак. Похоже, что бывалый и тёртый грузчик пришел к тем же самым выводам, что и Инга Александровна. Но и этого тихого слова хватило, чтобы голый серокожий стероидный культурист оторвался от своей трапезы и завертел уродливой шишковатой башкой. Зрелище было жутким. В лапе он все еще сжимал окровавленную ногу своей несчастной жертвы. А морда? Да, именно морда. Лицом это назвать не повернулся бы язык у самого толерантного человека. Морда была изгваздана в человеческой крови. Грозчик нырнул за парапет сам, и голову Инги Александровны пригнул с такой силой, что та впечаталась скулой в грязный гудрон. «Будет синяк», – Остраненно подумала про себя продавщица хот-догов, Но желание возмущаться или хоть как-то протестовать против грубого обращения не возникло от слова совсем. Авдеич среагировал быстрее и, возможно, спас ее от обнаружения. Быть найденной людоедом желания не было. Напротив, от чего-то Инге Александровне, уже смирившейся в сероватой круговерти рутины в своей прошлой жизни, сейчас хотелось жить с такой силой, что это желание затмевало все остальные. Напарник поднес палец к губам, призывая ее к молчанию и плавным жестом указал на спуск с крыши, подразумевая, что пора возвращаться. На что Инга Александровна едва заметно кивнула. Они тихо отползли к выходу с крыши, но, скорее всего, это было не так нужно. Адский концерт на площади, прилегающих районах со стрельбой, пожарами, криками и сиренами жандармерии обеспечивал прекрасную звукомаскировку. Однако из головы не шел тот людоед-здоровяк, насторожившийся из одного негромко оброненного слова. В полном молчании спустились на межэтажную площадку, когда Авдеич снова решился говорить, правда шепотом. «Да, дела. Тебя заклинило, что ли?» взорвалась Инга Александровна, но тоже не решилась повысить голос и тоже говорила шепотом. «Что делать-то нам теперь?» «Не знаю», признался обескураженный, увиденным грузчик. "Перво-наперво вооружиться чем-нибудь, а потом забиться куда-нибудь и отсидеться, пока не приедут спасатели». Ты не понимаешь, да? Эти мутанты в Москве. Кто нас спасет? Думаешь, они повсюду? Скептически спросил собеседник. Наполеон тоже в Москву вошел или поляки. Тебе напомнить, что случилось тогда? Чуть не сорвалась на крик Инга Александровна. Напомнить? Москва горела так, что огонь до неба. Да, неожиданно спокойно согласился Авдеич. Дела такие, что и ядрен батон могут самолетика нам на Темечко уронить. Дела! «Вот заладил. Дела, дела, дела. Давай думать. Жить очень хочется. Где взять оружие? У Марича в кобуре не огурец же?» Грузчик раздраженно махнул рукой. «ПМ у него там. Да не отдаст он». «ПМ?» «Пистолет Макарова», – пояснил Авдеич. «Лучше, чем ничего. Но я даже не уверен, что он спасет от того серого мордоворота. Без гарантий, в общем». «А что с гарантией?» – продолжала допытываться Инга Александровна. «Мощнее что-нибудь нужно», – ответил грузчик задумчиво. Ехидная ухмылочка слетела с его губ. По выражению лица было ясно. Наконец его мысль заработала в нужном направлении. «Думай, Авдеич, распорядилась она. «Думай, нам надо выжить как-то». Однако он ничего лучше не надумал, как разорить пожарный щит и взять с него топор. Так и спустился в торговый зал, где их ждал сюрприз. В тишине и темноте раздавались громкие возбужденные голоса. И почти сразу встретился охранник. «Марич, кроме нас же никого в универсаме не было!» Требовательно заговорил грузчик с топором в руке. «Ты кого-то впустил?» «Тогда», — согласился тот, — позвонили в звонок с черного хода. «Я посмотрел по камерам, а это Тамара Георгиевна наша вернулась. Сейчас они набирают еду в торговом зале». «Они?» — уточнила Инга. «Кто они?» — Марич ответил обескураженно. «Она, муж и трое их сыновей». Авдеич уже пошел на голоса. Громче всех была, как всегда, директор магазина. «Берите консервы и все, что хорошо хранится». «Да, положь чипсы обратно, без столач. «Куда-то собрались?» – это спросил Авдеич. Услышала подошедшая ближе Инга Александровна. Он сказал это спокойно, даже дружелюбно. Но в голосе сквозила агрессия и… насмешка. Тамара Георгиевна попыталась взять быка за рога, впрочем, как и всегда. «Фуф, Авдеич, нельзя же так подкрадываться, напугал». Громко сказала она. Чего стоишь, помог бы? Ответ обычного тихого и безотказного грузчика удивил не только директора магазина: Тамара, мой рабочий день закончен! Он улыбнулся, блеснув сталью протезов: Я увольняюсь. Без отработки в две недели кто тебя отпустит? взвилась руководитель. Ты не поняла, Тамара! Ухмылка стала шире. Всему конец! И ты это просекла! Куда намылилась? Следующую фразу Тамара Георгиевна прошипела почище гадюки. «Да как ты смеешь?» Еще как смею!» Улыбка не покидала лица Авдеича. «Нам же вы не предлагаете спасаться с вами. Все верно понимаю. У нас...» «С какой радости! Ты кто такой вообще?» Возразил пузатый и усатый, как морж, супруг Тамары Георгиевны. «Я человек, а вы оставьте провизию и уезжайте, куда ехали!» Перепалка продолжилась. Атмосфера стремительно накалялась. Но внимание Инги Александровны было привлечено к углу с холодильником. Один из сыновей директорши залез в него чуть не по пояс и слишком долго не вылезал из него. Да и звуки оттуда доносились весьма странные. Они были похожи... «Что он делает?» Тихо, немея от ужаса, спросила Инга. Однако ее услышали все. «Что ты имеешь в виду, Ингочка?» ласково спросила Тамара Георгиевна. «Ваш Русик, что делает в том холодильнике?» «Руся, Русь!» – крикнула директорша. «Не вопи, как резаная, Тамара!» – тихо сказала Авдеич. «Упыри на звук наводится». Ха, «Тоже мне ведьмак нашёлся! У меня вот что есть для таких резвых!» – сказал муж Тамары. Он сорвал с плеча охотничье ружье. «Будешь выёживаться? Для тебя поле тоже сыщется!» – спокойная ухмылка сползла с лица грузчика. «Нехорошо ты это говоришь!» Инга Александровна, словно заворожённая, подходила ближе к подростку, наклонившемуся над холодильником. И тут она услышала уже знакомое урчание. То самое, какое издавали людоеды. Этот звук доносился из напольного холодильника. Она не успела отдернуть Тамару Георгиевну, так как всегда решительно двинулась к сыну. «Руся!» Тамара подергала его за плечо и добилась своего. Подросток высунулся из холодильника с куском сырой печени в зубах. Лицо Руслана было измазано кровью, а глаза стали оловянными, без малейшего намека на проблеск мысли. «Он людоед!» – завизжала от ужаса Инга Александровна. «Руся!» – одновременно с ней завизжала директриса. испеченный зараженный, хоть и не имел такой массы тела, как Тамара Георгиевна, но обладал запредельной силой и цепкостью. Тот, кто пять минут назад был милым подростком Русланом, игравшим на скрипке и писавшим стихи, схватил женщину с такой силой, что та закричала от боли. Никто из присутствующих не был готов к такому повороту событий, поэтому все оцепенели от неожиданности и наблюдали за отвратительной сценой. В тишине раздалось голодное противоестественное урчание, издававшееся на вдохе, чего казалось, что подросток вот-вот захлебнется. «Отвали, генерал! «Дай сюда!» Первым от Авдеевич, начавший вырывать у мужика с моржовыми усами ружье. «Что ты?» Возмутился тот. «Бац!» – грузчик ударил супруга директрисы срезом ствола в солнечное сплетение, от чего того согнуло пополам. «Бац!» – и удар прикладом отправил крупного пузатого мужчину на белый кафельный пол. «Бабу же твою спасаю! Сам отвали!» – процедил Авдеич и вскинул оружие. Грохнул оружейный выстрел, отправившись гулким эхом гулять по большому помещению торгового зала. Инга Александровна почему-то не сомневалась, что тёртый грузчик не промажет. Он и не промазал.